В море вы встречаете этих несчастных на каждом шагу. На пароходе их хоть отбавляй, но на твердой земле мне еще ни разу не попадался человек, который знал бы, что значит болеть морской болезнью. Просто диву даешься. Куда исчезают, сойдя на берег, те тысячи и тысячи страдальцев, которыми кишмя кишит любое судно?